5 сентября 1919 года. Ленька. Погода после полуночи внезапно испортилась. Мало того, что холодный северный ветер пробирал насквозь, так он еще и нагнал туч, которые скрыли луну, и в станице стало темно хоть глаз выколи. Затем и дождь начал накрапывать. Тупик за сортирами и впрямь оказался самым лучшим местом, где можно было спокойно ждать и не опасаться, что кто-нибудь нагрянет. Пахло здесь, конечно, не сиренью, но по сравнению с вонью, в которой Ленька недавно пролежал полдня, было приятно и свежо. Ленька, забившись в лопухи и крапиву, даже умудрился заснуть. Правда, не сразу. Петух, которого сдал на хранение перетрусов, неприятно зудел в кулаке. Так бывает, когда поймаешь по весне хруща, спрячешь его в потной ладошке, а он там скребет своими жесткими крючковатыми лапками. Становится и щекотно, и слегка противно. А все равно жука не отпускаешь. Только петух был еще и холодный. Рука начала мерзнуть, едва ли не сразу, как Перетрусов ускакал в степь. Как ни странно, насчет свойств талисмана он не обманул. Путь от тифозной ямы до сортирного тупика – Ленька преодолел быстро и без приключений, вовремя скрываясь в кустах или изображая мочащегося у забора красноармейца. Он не вызвал подозрений ни у одного патруля, ни у одного станичника. В голове будто кто-то проснулся, кто-то знакомый и привычный, вроде внутреннего голоса, который раньше подсказывал, что делать, но только Ленька не особенно к нему прислушивался, потому что голос был робкий и неуверенный. С петухом голос не только осмелел, он даже обнаглел и прям-таки приказывал, что нужно делать. А слушаться его не хотелось. Кто его знает, а слушаешься и сам от себя в ух получишь. Он как крепко кулак сжался, того и гляди, врежет. Чувство это Леньке не понравилось. Поэтому, когда он спрятался в лопухах и внутренний голос сказал, что все отлично, Ленька торопливо переложил петуха в карман гимнастерки. В ожидании Перетрусова Ленька пригрелся и заснул. Разбудил его внезапно начавшаяся дождь. Он открыл глаза. Кругом было темно, холодно и сыро. Капли дождя барабанили по крышам сараев, нужников, стекали за воротник, шуршали по листьям. В темноте постоянно чудились чьи-то шаги. Ленька даже не мог понять, который час, потому что луны на небе не было. В панике он потянулся к перетрусовскому талисману, отвернул клапан кармана и вытянул петуха за шнурок. Холод в ладони окончательно разбудил Леньку. Робкий внутренний голос, испугавшийся дождя, темноты и потери во времени, под действием талисмана вновь осмелел и нашел ответы на все вопросы. Судя по тому, как намокла земля, как шумит ветер в трубах и дрожат листья, сейчас не больше часа ночи. Скоро появится перетрусов. Ленька нахохлился и принялся ждать. Но чем дольше ждал, тем тревожнее становился внутренний голос. Перетрусов бандит, он мог что-нибудь не то натворить без своего петуха. И вот тогда, тогда дело плохо. На всякий случай Ленька выждал еще полчаса, но условного свиста в ночи не прозвучало. Стало понятно, Перетрусов либо сбежал, либо погиб. Это значило, что теперь... Теперь все зависело только от Леньки. Петух подсказывал лишь одно. Спускаться к реке, хватать первую попавшуюся лодку и плыть отсюда, покуда весла не сотрутся. «Эх, железяка хренова!» Плюнул Ленька и положил петуха обратно в карман. «Надо поднимать тревогу. Нужно идти в казарму к курсантам. Они в первую очередь пострадают от нападения». Еще днем Ленька приметил висящую на цепи рельсу, бой в которую, скорее всего, означал пожар. Сейчас он дойдет до рельсы и начнет в нее дубасить. Поднимется такая тревога, что Люба дорого, все проснутся. Аккуратно, чтобы не подскользнуться, Ленька начал выбираться из своего убежища. На улице не было слышно ни чавканье шагов по грязи, ни конского храпа или фырканье, собаки не лаяли. Ночь была совсем глуха и слепа. И Ленька, стоящий на краю площади, никому не был нужен. Даже свет в штабе не горел. Похоже, несмотря на приказ Чапаева, все расслабились, почувствовав вольницу. Хлюпая по лужам, Ленька пошел туда, где, по его мнению, находилась казарма. Но шагов через 100 уперся в забор. Ленька принял влево и тоже уткнулся в мокрые доски. Ленька запаниковал и побрел в обратную сторону, но... Но опять поперек пути встал забор. Черт, только заблудиться не хватало в такое время. «Эй, люди, кто-нибудь есть?» — позвал Ленька тихо. Молчание. «Эй, живая душа, отзовись!» — сказал он чуть громче. Вновь никакого ответа. Скоро он орал так, будто бы его резали. «Люди, я здесь! гей помогите, товарищи!» Хоть бы кто-то отозвался. Только дождь как назло усилился. «Ау, мать вашу, да помогите же мне! Куда же вы все пропали?» «Ты чего орешь, египетский хлопок?» Этот спокойный оклик в ватной тишине напугал Леньку сильнее, чем мог бы напугать взрыв или выстрел. В лицо ударил сноп света от электрического фонарика, и тот же спокойный голос спросил. «Кто такой? Почему не в казарме египетский хлопок? Чего вынюхиваешь?» «Товарищи, слава богу, что вы пришли!» Ленька пошел быстро навстречу, но щелкнул затвор трехлинейки. «Стой, где стоишь!» «Кто такой?» спрашиваю – спрашиваю. Повторил египетский хлопок, как окрестил его Ленька. «А вдруг это уже белые?» – похолодел Ленька. Как на зло понять этого он не мог. Петух лежал в кармане гимнастерки, сосланный за панические настроения. «Я-то?» «Я-то Ленька!» «Какой еще Ленька?» «Пантелеев с третьей роты!» переспросил другой голос. «Ну-ка, документы засвети свои!» Слава богу, красный обрадовался Ленька и полез за пазуху, но тут же снова задрал руки вверх. чё это ты, египетский хлопок? А вдруг у меня револьвер за пазухой, и я вас всех тут положу?» спросил Ленька. С той стороны света пошептались. «Резонно», — похвалил египетский хлопок. «Давай-ка очень медленно, двумя пальцами, чтобы я хорошо видел». Ленька медленно расстегнул шинель, распахнул полы и аккуратно полез левой рукой в правый карман гимнастерки, где лежала книжка красноармейца. «Прими-ка у него документ, брат Юлдырин!» Брат Юлдырин, лица которого Ленька не видел, подошел и взял книжку. «Се... се, се, се, се, се, ме, ме, на, се Прочитал вслух брат Яудырин. А Ленька похолодел. Он и забыл, что документ то у него были на имя Семена Бумбараша. Не похоже на Леньку египетский хлопок. Ну-ка, что там дальше? Б-у-бу-м-бум. Б-а-б-а-р-а-р-бумбараш, обалдел египетский хлопок. «Так ты нашел документы бумбараша, египетский хлопок!» «Елдырин, а ну-ка дай ему промежрок!» Началась потасовка. Брат Елдырин, по всей видимости здоровенная детина, заслонил Леньку от египетского хлопка. Ленька оказался в тени и получил небольшую фору в маневре и защите. Он скинул себе шинель, набросил ее на голову брату Елдырину. Елдырин запаниковал, начал махать руками, куда ни попадя. Египетский хлобок орал, чтобы Елдырин ушел в сторону. А Ленька, слегка пригнувшись, приблизился к противнику и пару раз болезненно ударил детину под ребра. Тут бы Леньке отступить и подождать, пока противник окончательно запутается в шинели. Но он захотел добить этот ходячий шкаф. И оказался неправ. Потому что шкаф решил что если не может попасть кулаком, то проще будет упасть на обидчика. И накрыл Леньку всей своей огромной тушей. Митяй. А Леньку побитого и вымокшего доставили в караулку, расположенную в хлеву. Несмотря на большой размер помещения и гуляющий по нему ветер, здесь было гораздо теплее, чем на улице. Из освещения в караулке имелся только масляный светильник, сделанный из гильзы снаряда с расплющенной горловиной. «Кого ты привел, Очумелов?» — спросил красноармеец, гревший руки о коптящее пламя. «Да вот египетский хлопк, шатал тут никогда такого не встречал. И знаешь, Митяй, чьи у него документы?» Сёмки-бумбараш египетский хлопок. Помнишь, который пропал месяц назад? Я думал, может, сбежал, он шибко по дому тосковал. А вот, оказывается, не сбежал вовсе. А эта тварь египетский хлопок, наверное, убила Сёмку и форму себе забрала. Даже документы не выбросила. «Кто такой?» — спросил Митяй, видимо, главный в карауле. «Лёнька», — ответил Лёнька. «Времени сколько сейчас?» «Ты что, торопишься куда-то?» Митей взял светильник и поднес его к самому лицу задержанного. «Ну да, да, на бомбараж не похож». «Я не бомбараж. Я Ленька. Пантелкин». «Не Пантелкин, а Пантелеев!» — вмешался брат юдырин «Почему Пантелеев?» — удивился Митей. «Ты его знаешь, что ли?» «Знаю. Он в третьей роте служит», — ответил Елдырин. А Чумелов раздраженно перебил его. — Да не слушай ты его, Митяй, голова меньше болеть будет. У Юлдырина земляк в третьей роте, Ленька Пантелеев, а этот другой, не Пантелеев. — Да как же не Пантелеев-то? — опять возмутился Юлдырин. И Митяев со вздохом приказал ему заткнуться. Леньку от тепла разморило. Глаза стали открываться и закрываться с большим интервалом. Коптящий светильник навевал какие-то совершенно невоенные мысли. — Так, Очумелов, у вас еще два часа патрулирования, — сказал Митяй. Жил, пошли и поймали мне еще кого-нибудь. Я пока с этим разберусь». Прирекаясь из-за Леньки, то ли Пантелеева, то ли Пантелкина, очумел с Елдыриным ушли в ночь. «Откуда ты здесь взялся, Пантелкин?» спросил Митяй. «Да не к Ленину, отрежу». Грубый окрик вернул засыпающего Леньку к реальности. и Тихвина». «Это где такое?» «Под Новгородом». «А здесь, как оказался...» Цепь событий, в результате которых Ленька оказался в Лбищинске, виделась ему сейчас такой запутанный и надуманный, что он решил не мутить воду и ответил коротко. «Я шпион белоказаков». «О как!» — Митяй крякнул от неожиданности. прям вот самый настоящий шпион?» «Да. А сколько сейчас времени?» «Да что тебе сдалось это время?» — рассердился Митяй. «Надо будет, еще до рассвета расстреляем. У нас со шпионами строго». «И чё шпионишь?» «Про это я только его расскажу». Митяй рассмеялся. «Ха, а ты забавный шпион Пантелкин. Не слыхал я ещё, что белоказаки себя белоказаками называли». «Товарищ Митяй, не томи. Скажи, который час, а не то поздно будет». «Что поздно будет?» чипая погубить хотят. Тревогу поднимать надо». «Ты чё несёшь, шпион?» — обалдел митей «Да Чапайя предали, и скоро сюда придут казаки, и всех вас вырежут к чертовой матери!» – заорал Ленька. «Не веришь, не верь, но веди меня к Чапаю, пускай он сам решит, вру я или не вру!» митя испугался и занервничал. Арестованный имел при себе документы пропавшего без вести красноармейца, и доверия к нему не было никакого. Но страсть и убежденность, с которой он говорил о заговоре, не могли оставить равнодушными. митя решил рискнуть. «Но смотри, у меня шпион Понтелкин. Быстрее меня никто из револьвера не стреляет. Попробуешь убежать или финт выкинуть, мозги провентилируй, даже, мама, сказать не успеешь». Митяй накрыл коптилку консервной банкой. «На выход!» «А где выход? Не видно же, не рожна!» «Два шага вперед, поворот налево, а дальше прямо!» Послышался звук взводимого курка. Аленька зажмурился и сделал так, как велел Митяй. Чапаевец безошибочно ориентировался в темноте. Он вел Леньку сквозь ночь и дождь, постоянно предупреждал, где прыгнуть, где обойти, где пригнуться. И они довольно быстро дошли до большой избы, окна в которой светились бледным оранжевым светом. «Вот», — сказал митей — «здесь Чапай живет». «Не спит, что ли?» «У него всегда свет теплится. Это вроде как знак такой. Заходи, когда захочешь, всегда жду». «Так что, стучим?» «Какой стучим? Сразу пойдем». Они вытерли ноги о положенную на ступеньке мешковину и вошли в избу. «Василий Иванович, извини, что поздно!» Громко сказал Митяй. «Я тут к тебе шпион белоказаков привел!» В углу избы с койки вскочил съерошенный человек с ноганом в руке. Тут же прочь метнулся здоровенный котяра с голубым и зеленым глазами. Человек обматерил животное и непонимающим взглядом уставился на гостей. «Что? Где? Петька!» «Василий Иванович, это я!» «Митяй?» «Да ты охренел, любись оно ну, конём посмотри, половина третьего ночи!» «Так я шпиона привел!» «Шпиона?» Глаза Чапаева только что с просонья узкие распахнулись. «Где ж ты его взял такого молоденького?» Очумелов сил дырином привели. Чапаев потянулся, положил наган на подушку и начал натягивать галифе. «Ну, рассказывай, шпион, зачем пожаловал?» «И лучше тебе по делу говорить, потому что я, если раньше просыпаюсь, шибко злой». Ленька стоял перед ночдивом и не знал, с чего начать. «То есть сказать-то было что, но вот так оказаться лицом к лицу с легендой». «Товарищ Чапаев, если ты шпион, никаких товарищей, только гражданин», – оборвал Леньку Чапай. «Я не шпион». «Как так, не шпион?» «Митяй говорит шпион, а он врать не будет». «Да дай ж вы мне сказать!» – заорал Ленька, «Сейчас здесь будут белые, и они всех убьют!» «Белые?» «Сколько?» «Чуть больше тысячи. Отрядом руководит полковник Бородин, ударной группой под Харунжей Белоножкин. В отряде 9 нет, уже 8 пулеметов и два противопехотных орудия. Штурм начнется в пять часов». Обилие подобной информации впечатлило, начдиво. Он намотал портянки, натянул сапоги, накинул френч и начал застегиваться. «Откуда ты все это знаешь, шпион?» – спросил Чапаев. «Что еще расскажешь?» «У вас предатель в отряде был, товарищ Чапаев, Ночков. Он и красноармейца того убил». «Чего?» – не поверил Митяй. «Ночков?» «Да не может такого быть!» Но чипаев как будто не удивился. «Так, митей Сейчас берешь ноги в руки и вместе со своими оболтусами по казармам. Всех в ружье, но тихо, без суеты. Хотя это им Петька сообщит. Погоди. Чапаев застегнулся на все пуговицы, нацепил портупею, пристегнул шашку, подошел к койке, снял с подушки револьвер и засунул в кобуру. Попытался подкрутить усы, но усов не было. С досады, начдив сплюнув нахлобучил по паху. Ну что, окропим красненьким, подмигнул он Митяю. Акра. Дверь распахнулась и снова захлопнулась. В избу ворвался мокрый босой парень в исподнем. Вид у него был испуганный. В правой руке он сжимал узду с такой силой, что костяшки на пальцах превратились в белые пятна. чипай беда!» «Что такое?» Петька бросил уздечку и метнулся к керосиновой лампе. Сразу стало темно. «Нас предали». бойня Своим последним дежурством караул Фимы Бронштейна был недоволен. Красноармейцы Теплов и Сухов ругались не переставая и изрядно допекли старшего. «Ты нас спросил?» — говорил Сухов Бронштейну. «Если нужны были добровольцы, то всяко не я. Крайнего нашли, что ли?» «Да выходит, что нашли», — раздраженно ответил Фима. «Сам же видел. Никто в караул идти не хочет. Все будто бы к походу готовятся». «Ну а нам? Нам не надо, что ли, готовиться?» Возмутился Теплов. «Я, между прочим, нынче тоже не поспал». «Я тоже». Голос Фимы стал холодным. «Я сегодня друга хоронил. Второй раз». «Так какое уже, спрашивается, ты нас подписал на второе дежурство подряд?» «А кого еще? У меня осталось только...» Два раза что-то просвистело, и Сухов с Тепловым, пытаясь достать из своих шеи метательные ножи, заварились набок «Только вы!» – охнул Фима. «В отличие от товарищей, Фиме достался не нож, а камень из прощи казака Усатого». Фима не мучился. В это время Очумелов с Елдыриным шли под дождем и ожесточенно спорили. турак ты стоеросовый!» – ругался Очумелов. «Никто не говорит, что твой Пантелеев шпион!» так ты же сам только что!» «Ты что меня, египетский хлоп с ума свести хочешь?» «Ты что думаешь, кроме твоего Пантелеева в мире больше других, леньк не осталось?» По жестокой иронии судьбы, люди, неслышно подкравшиеся Кочумелову и Елдырину со спины и перерезавшие им глотки, выносили фамилию Пантелеевы, братья Пров и Николай. Тела убитых караульных братья бросили в Нужник, из которого накануне похитили начальника штаба Ночкова. Сводную караульную команду из десяти курсантов никто не резал, ни колол штыками. Курсанты заснули возле костра, который развели неподалеку от казармы, и не слышали, как к ним подошел человек в форме красного командира. Он подкрался к одному из спящих и быстрым отработанным движением свернул ему шею. Потом второму, третьему. Это было несложно. Курсантов никто не контролировал, их командира только что зарезали в караулке и поэтому с заданием вполне мог справиться один профессионал. Сильные руки резко вытягивали голову вверх, Потом быстро поворачивали против часовой стрелки на 100 градусов, голова с легким хрустом отделялась от позвоночника и повисала на тонкой мальчишеской шее. Работа спорилась. Спорилась она и в лазарете, где орудали десятеро. Сначала они убрали охрану, затем по молчаливому согласию отправились проверять больных. Медсестер резали с сожалением, но быстро, чтобы не мучились. Фельдшер умер во сне. Больных и раненых били торопливо в горло, чтобы не поднимали шума. За 15 минут лазарет превратился в кладбище. Не повезло и пилотам Чапаевской дивизии, и юным Садовскому и Сладковскому. Они услышали звуки потасовки на улице и через окно увидели, как казаки закололи бойцов патруля. Молодые люди растолкали своих старших товарищей и предложили проникнуть на аэродром, чтобы угнать аэропланы в Уральск и вызвать подмогу. Ларионов и Кутько, не сговариваясь, напали на молодых людей и задушили голыми руками. Ларионов и Кутько справедливо полагали, что пилоты колчаковцам пригодятся, и оказались правы. Когда все закончилось, их записали в особую эскадрилью Уральского войска. На всякий случай диверсанты ударной группы Белоножкина были одеты в форму красноармейцев. Чтобы случайно не напасть друг на друга, на левые рукава они повязали белые ленты. В станицу казаки вошли одновременно с севера и запада, откуда красные в принципе не ожидали нападения. Полтора десятка маленьких по три человека команд были заняты атакой на караульные помещения и станционные посты. Казаки внезапно появлялись из мокрой тьмы перед ничего не подозревающими чапаевцами, которые мыслями были уже в походе на Украину и кололи штыками, чтобы не производить лишнего шума. Отдельная группа из десяти казаков окружила курсантские казармы. Казаки бесшумно забаррикадировали все выходы и заняли огневые позиции с таким расчетом, чтобы легко можно было снимать вылезающих через окна людей. Над окнами подвесили емкости с керосином, на случай, если красные начнут вылезать слишком ретиво. Дольше всего пришлось возиться с красноармейцами, которые не грелись в теплых караулках, а следовали обычным маршрутам, Однако их казаки сняли без каких-либо осложнений. Ровно в половине четвертого с северного поста в степь с помощью электрического фонарика был подан сигнал «Улицы свободны», и в Лбищенск втянулась основная группа захвата, возглавляемая под Харунжем Белоножкиным. Рядом с ним на белой кляче без седла ехал Богдан Перетрусов. «Дурак ты, Белоножкин!» Негромко бухтел бандит. «С твоим бы орлами поезда грабить а не всякой ерундой заниматься». «Заткнись», — флегматично предложил Подхарунжий. Богдан решил, что пока не стоит раздражать Белоножкина, и послушно закрыл рот. В основной группе было не менее 200 бойцов. Конная кавалькада спокойно двигалась по главной улице, и от нее по дворам неслышно разбредались казаки. Все заранее знали, у кого какой сектор обстрела. Белоножкин не отвлекался на приказы. Все они были отданы заранее, и теперь пришло время их выполнять. Значительно поредевшая группа вышла на площадь. Дождь закончился полчаса назад, луна вновь залила все бледным светом, но и это было хорошо. Самая грязная работа сделана, осталось взять Чапаева. Теперь все зависело от Перетрусова. «Ну, показывай, куда дальше», — велел Белоножкин. «Вперед!» Богдан-то знал, что Чапаев никуда не переезжал, но искренне надеялся, что Ленька воспользовался петухом и придумал, как выдернуть Богдана из лап подхоруншего. Судьба Ночкова ему никак не улыбалась. Вот и дом Чапая. У Перетрусова зачесалось шея и предплечье. Он вспомнил последний миг жизни Ночкова. «Черт, куда бы туда ткнуть пальцем, чтобы отвлечь этого мясника Белоножкина? Впрочем, и пальцем ткнуть не удастся. Руки-то связаны». Они выехали на перекресток, под Харунджей поднял ладонь. Конники остановились. И понятно почему. Вот оно пожарище. Богдан-то час вспомнил сон с ребенком, кружащим вокруг печной трубы. «Это не дом Чапаева», — негромко сказал Белоножкин, глядя на остов избы. Перетрусов решил, что его разоблачили, и приготовился принять смерть, страшную и лютую, какую сам недавно напророчил Ночкову. Но острая жажда жизни взяла свое им не дом, сгорело же все, — сказал Богдан. — Это по карте не тот дом, который красный и ночков отмечали. — Так они ж врали. — Они? — Белоножкин выхватил шашку и перетрусов зажмурился. Однако, не услышав характерного звука, с которым шашка рассекает воздух, Богдан приоткрыл сначала один, потом другой глаз, и только тогда обратил внимание на то, что смутило Подхарунжева и заставило принять навязанные ему правила игры. У Богдана отлегло от сердца. Ленька научился использовать петуха по назначению. На крыльце дома, занимавшего противоположную Чапаевской, настоящей Чапаевской избе сторону улицы, стоял конь. Животное топталось, пряло ушами и сыпало яблоками на две нижние ступеньки. Передние ноги стояли на самой высокой ступеньке. Голова была притянута к двери, узда зажата между дверью и косяком. Белоножкин не обращал на Богдана ни малейшего внимания, не ждал от бандита никаких объяснений и лишь с досадой подумал, что Чапаев почувствовал таки опасность и приготовился бежать. Не зная, Богдан, что дом с конём на крыльце пустует, тоже легко бы поддался на уловку и поверил, что именно там обитает Чапай. Но кому еще взбредет в голову ставить коня на крыльцо, когда за тобой ведет охота уральское казачье войско? Казаки неслышно окружили дом, лошадей, чтобы случайно не попали на линию огня, укрыли за сараями. Сами залегли в поленнице у забора, в авине и в хлеву, приготовившись поддерживать штурм огнем. Пора было делать ноги, но вот куда? Этого Богдан пока понять не мог. — Эй, Белоножкин, ты видишь, что я тебя не обманул? — прошептал он на ухо командиру. — Дай хоть знак другу подать, чтобы он в сторонку отошел, под обстрел не попал. Подхарун же и все еще не верил Перетрусову. Ему не хотелось давать бандиту хоть малейший шанс обмануть. Хотя все выглядело так, будто Перетрусов выполнил свою часть обязательств. Свежее пожарище, рядом дом, на крыльце Чапаевский конь готовый унести хозяина. Эх, зарубить бы Перетрусова прямо сейчас. Но вдруг Чапаев в доме не один. И как тогда его опознать? Только один раз, сказал Белоножкин Перетрусову. И без фокусов. «Ежели я филином ухать начну, это будет фокус или как?» – спросил Перетрусов. Под Харунджи махнул рукой. «Делай, как нужно». Богдан дважды ухнул филином. Татьчас отозвался другой филин, совсем рядом. Не то сзади, не то справа. «Черт, да где же он? Куда же бежать, когда начнется заваруха?» Белоножкин откашлялся и приступил к выполнению задания, к которому уже давно готовился. В руке Под Харунджева появился жестяной рупор. Чипаев дом окружен!» — громко и отчетливо произнес Белоножкин. «Выходи с поднятыми руками, если не хочешь, чтобы мы тебя поджарили!» Из избы ответили практически сразу. «Это кто это там гавкает?» Да, Чипаев уже не спал и был готов действовать. В том числе и хамить превосходящим силам противника. Белоножкин поиграл желваками и твердо поставил чипаева на место. «С тобой, свинья! Не гавкает, а разговаривает под Харунджей Белоножкин! Слыхал о таком?» Если Чапаев и слышал о Белоножкине, то не хотел это обсуждать. В самом деле, у него были куда более насущные проблемы. Например, придумать, как вырваться из окружения. но «Ну, так я пойду?» — спросил Богдан. «Сиди, где сидишь», — сказал Белоножкин. «С тобой еще полковник расплатиться должен». «Я передумал. Мне эти деньги не нужны. Мне обещали жизнь, и меня это вполне устраивает» договор заключен с полковником повторил под хоружей и снова поднес карту рупор считаю до трех раз богдан напрягся сейчас могло начаться его последнее приключение 2 Два... и все-таки откуда ленька подал сигнал дело уже пахло керосином надо понять где пройдет линия огня Эх, петух петух был бы ты сейчас у меня было бы очень кстати 3. Три трусов понял. Ленька стоит за дверью и держит лошадь. Петька. Петька не боялся Тифа. Говорил, зараза к заразе не липнет. И время от времени заглядывал по вечерам в лазарет. К медсестре Маняше, где неминуемо задерживался до ночи. Маняша отвечать Петьке взаимностью не торопилась. Знаки внимания принимала благосклонно, но чтоб там за ручку подержаться или поцеловаться, хошамовшочку. Ни-ни. Петька изнывал от любви и готов был часами сидеть и смотреть на миленькое личико Маняше в сестринском чипце. Сегодня Петька не думал навещать за зногу, ведь у Маняше ночное дежурство, а в это время к ней вообще бесполезно соваться, выгнала бы и несколько дней к себе не подпускала. Но петьки не спалось. Он думал, вот не завтра, так послезавтра уйдем в поход. Лазарет Чапай с собой тащить не будет, сказал отправиться налегке, больных и раненых оставляем, демобилизация им пришла. Получается, больше никогда Петька Маняшу не увидит. И оттого на сердце сделалось так больно и тоскливо, что Петька решил, сейчас или никогда. Он даже одеваться не стал, как был в кальсонах и фуфайке, так и выскочил на улицу под дождь. Решил пойти пешком и сказать маняше, что любит ее. Не каменный же она. Петьке не удалось дойти до лазарета и увидеть мертвое тело любимой девушки. Потому что, добежав до ворот, он услышал чью-то раздраженную тираду. — Ты шо, меня, египетский хлопок, с ума свести хочешь? Ты что думаешь, кроме твоего Пантелеева в мире больше леник не осталось? Это был голос Юрки Очумелого. Опять, наверное, спорят со своим тупым напарником Юдыриным. Петька решил, что надо бы пропустить их мимо. Не хотелось выглядеть перед сослуживцами полным дураком. Сейчас они пройдут и... <фу> Раздалось во тьме, и Петька услышал, как что-то упало на землю. Два раза. Разговор между Очумеловым и Елдыриным оборвался на полуслове. Осторожно приоткрыв калитку, Петька выглянул на улицу. Он разглядел в нескольких десятках шагов от себя две незнакомые фигуры с белыми повязками на рукавах. Дождь стих так же внезапно, как и начался. В просвете, образовавшемся в тучах, показалась луна. Незнакомцы выпрямились и поволокли по грязи два каких-то мешка. До Петьки не сразу дошло, что они тащат. Мешками были мертвые очумело с Елдыреном. Петька понял, отчего они с Чапаевым вчера не смогли найти Ночко. Предатель сбежал, а сейчас, видимо, вернулся со своими дружками из чизвой чайки. А что, если не вернулся, а так и остался здесь? Что, если новоприбывшие курсанты на самом деле не курсанты вовсе, а каратели? И теперь режут старых чапаевцев по всей станице. Главное не поднимать шума. Петька тихо прошел через двор, вывел из конюшни своего Чалова, поставил коня на крыльцо чапаевской избы. Чтобы лишний раз не привязывать, Петька вошел в дом с поводьями и зажал их дверью. «Кх -кх, Чипай, — Чапай, беда! — громко прошептал он, и вдруг увидел, что Чапай не один. Кроме него, в избе были Митя из караула и какой-то незнакомый парень, совсем молодой, как бы тоже не из курсантов. — Что случилось? — спросил Чапай. Он был встревожен и уже одет, несмотря на столь ранний час. Петька метнулся к керосинке и затушил ее. — Нас предали! На очков своих чекистов привел! Митя и незнакомец переглянулись. — Чекистов? «Начков Белых привел», — сказал парень. «Погоди», — перебил его чипай «Говори, Петька, что видел». Петька торопливо рассказал. Митяй, услышав о смерти очумелого и Елдырина, коротко выматерился. Незнакомец растерянно посмотрел на Петьку. «Да ведь они должны были начать позже, в пять утра. Перетрусов специально к ним Начкова повез». «Ты что, заодно с Перетрусовым?» — посуровил Чапаев. Я думал, ты шпион, а ты... Да нет же, нет, сказал незнакомец. Я свой, наш пролетарий. Все это случайно получилось, я помочь хотел. Угу, помог любить конём ты да погодите же. Незнакомец чуть не плакал. Перетрусов сказал, что если не сумеет выдать Ночкова за Чапаева, нужно из дома срочно уходить, потому что белые специально за Чапаем идут. Да, всем Чапай нужен, усмехнулся Василий Иванович. «Просто на расхват!» Тут незнакомец подпрыгнул на месте. «Придумал! Конь!» Петька, Чапаев и Митяй посмотрели на шпиона. «Нужно коня привязать к другому дому, понятно? Чтобы его с улицы было видно!» Мысль была отдельная. отвлекающий маневру поручили незнакомцу и Митяю. Петька с Чапаем должны были открыть огонь по белым, когда они начнут штурм пустого дома. «Ну? Не страшно, шпион?» спросил Чапаев когда Митяй с незнакомцем осторожно выводили Чалова со двора. «Страшно», — кивнул шпион. И лицо у него было абсолютно счастливое.